И прежде всего решение ЦК и правительства, после чего я обратился в Нерком Нац. Итамеще детально ознакомился не только с материалами по положению в Туркестан, но и с книгами о дореволюционном и послереволюционном Туркестане. Всё это не только обогатило меня, но и вызвало большой интерес к Туркестану и закрепило в моём согласии поехать туда. Все это подготовило меня и к беседе с Лениным. Первым вопросом, который мне задал товарищ Ленин, был вопрос о положении Воронежской губернии. Думаю, что здесь было не только желание узнать о действительном положении, но и необходимость определить, целесообразно ли меня перемещать из Воронежа. Я коротко доложил о проделанной работе по восстановлению хозяйства на основе решений 9-го съезда партии, об укреплении наших позиций в деревне, но не прикрашивая, а самокритически, я говорил о все еще имеющихся разрушениях и недостатках как в хозяйстве, так и в низовых органах советской власти, в имеющихся еще кулакско-маддитских элементах в ряде властей и о нашей борьбе с ними. Я рассказал а принимаемых нами мер к выполнению задач, поставленных в тезисах ЦК Польский фронт и наши задачи, а хороших революционно-патриотических настроениях рабочих и крестьян, и их уверенности в нашей победе над польскими панами и их покровителями антантовскими империалистами. Да, сказал товарищ Ленин. Мы вот на 9-м съезде партии рассчитывали уже на переход к мирному строительству. Но наши враги и международные империалисты не унимаются и сделали новую попытку отбросить нас назад руками панской Польши и Врангеля. Но их новый поход развертывается в более благоприятных для нас условиях, чем в 1918-1919 годах. Правда, наши войска рассредоточены Тогда как у поляков они сосредоточены, на раз нам навязана война, мы опять подчиним всё интересам войны с белополяками и врангелем. Сделаем всё для победы. Это хорошо, что и у вас в Воронеже мобилизуются все силы для этого. Что касается разрушений и недостатков хозяйств, то они имеются всюду, особенно там, где проходил фронт. Все уже, видимо, у вас в Воронеже дело стоит лучше, чем в других, особенно в отдалённых краях. Как, например, в Туркестане. Поэтому, если вы клоните к тому, чтобы вас оставить в Воронеже, то это неправильно. Я сказал товарищу Ленину, что в начале, при разговоре в ЦК, Я действительно высказал мысль, что мне хотелось бы завершить работу по восстановлению хозяйства в Воронежской губернии. Но в процессе изучения решений ЦК и материала о Туркестане я проникся не только интересом, но и желанием поехать туда работать. А сейчас, тем более после беседы с вами, я с большой охотой поеду туда. Я дам всю свою энергию и силы для выполнения задач, поставленных ЦК. Это очень хорошо, сказал товарищ Ленин, что у вас появился интерес и что вы охотно поедете туда, а то ведь туда не все едут с большой охотой. Это очень важно, так как в Туркестане дела по труднее и посложнее. В Туркестане английские империалисты ведут коварные интриги. В Бухаре, где ещё сидит мир, подавляющее растущие там революционные движения, и превращая Бухару в базу для туркестанских басмачей, нам необходимо помочь бухарским революционерам свергнуть и сгнать им мира. Тем самым будет нанесен удар по замыслам английских империалистов и их мероприятиям по разжиганию и распространению басмачества в Туркестане. Нужно ускорить ликвидацию басмачества Туркестана и не допустить нового обострения и расширения туркестанского фронта. Конечно, сказал товарищ Ленин, здесь задачи не чисто военные, а может быть, и не столько военные, сколько общеполитическая и социально-экономическая.